«И бысть тишина в русской земли, и о врази враги его посрамишася». «Иные же страны, слышащие победы, данные ему на врага от Бога, и все подруцы его поклонишася», — сказано в житии. Однако в разии посрамишася ненадолго, а тишина очень скоро нарушилась. Не прошло и двух лет, как произошла катастрофа,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 Княжеча Василия, наследника, забрали в сарай заложникам. В общем, горе побежденным.